денщик и офицер Разденься, сказал доктор Никити, неподвижно стоявшему, устремив глаза в неизвестную далёкую точку. Никита вздрогнул и торопливо начал расстёгиваться. Живей, братиц, нетерпеливо крикнул доктор. Видишь, сколько вас здесь? он показал на толпу, наполнявшую присутствие.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 с длинными вялыми руками, снабжёнными огромными чёрными и заскорузлыми кистями, его длинное неуклюжее туловище поддерживали очень короткие и кривые ноги, а всю фигуру венчала голова. Что это была за голова? Личные её кости были развиты совершенно во ущерб черепу, лоб узкий и низкий, Глаза, с бровей и ресницами едва прорезались, на огромном, плоском лице сиротливо сидел крошечный круглый нос, хотя и задранный вверх, но не только не придававший лицу выражения высокомерия, а напротив, делавший его ещё более жалким. Рот в противность с носом был огромен и представлял собой бесформенную щель, вокруг которой Несмотря на двадцатилетний возраст Никиты, не сидело ни одного волоска. Мнекита стоял понурив голову, сдвинув плечи, повесив в плечме руки и поставив ступни на скамье немного внутрь. "Обезьяна", сказал полненький живой полковник, воинский начальник, наклонясь к молодому и тощему